Глава 56. За неделю до событий предыдущей главы. Ну как он? Едва открывается дверь спальни деда, отец уже вскакивает с кресла и подлетает к врачу. Как будто тут может сказать что-то новое, и также же все ясно. Кардиолог смотрит на нас уставшим и немного раздраженным взглядом. Операция, конечно, предпочтительна. осторожно начинает кардиолог, однако нет гарантии, что после нее не будет осложнений. То есть дед может умереть или лишиться дееспособности. А это и так его ждет, если все останется как есть. Мы с отцом молчим, а врач, не получив от нас больше никаких вопросов, бросает напоследок. Понятно, что Арсений Анатольевич будет решать сам, но решать надо оперативно. Новость о состоянии деда оказалась неожиданной не только для меня, но и для нашего семейного врача и для частной клиники, где мы все каждый год проходим диспансеризацию. Какого хера, спрашивается? если они все прососали болезнь. Он спит, не будем его напрягать. Отец кивком показывает на дверь. Пошли в кабинет, поговорим. Чего он хочет, я знаю, и свой ответ тоже. Не для этого я мудохался полгода, да и деда хоронить рано. Отец для меня никогда не был авторитетом, а в последнее время совсем сдулся. Чем больше я погружаюсь в наш семейный бизнес, тем больше восхищаюсь дедом. Как он вообще все это сохранил с такими мудаками, как я и отец. Всю жизнь мы только брали и ничего не отдавали. Отец не изменится, и сейчас его не заботит здоровье деда. Им движет страх все потерять, потому что все держится на двух китах, конкретно на личных связях Арсения Баева и на его сенаторстве. Мне не за что уважать человека, давшего мне жизнь. Никаких иллюзий я не питаю, ему и деду нужен был наследник, и все. Но дед хотя бы помнил обо мне всегда, так что своим авторитетом отец точно давить на меня не сможет. Даже любопытно, что придумает». Он нервно прохаживается по кабинету, не знает, как начать. С того момента, как я стал рулить сетью наших уральских заправок, его отношение ко мне немного изменилось. Стало менее высокомерным и требовательным. Он прекрасно понимает, кто станет главным, когда дед уйдет. Да и наследство, если дед не переписал завещание, окажется большей частью у меня. Так что не в интересах моего папы ругаться со своим единственным сыном. Наконец он взрывается. «Ты же понимаешь, что без деда мы не справимся?» «Нас поджимают со всех сторон. Нужна помощь, чтобы выстоять». Медлю с ответом, наблюдая, как наливаются кровью в палы щеки отца. «Кто и где поджимает папа? Насколько я знаю, есть два уголовных дела в отношении бывших партнеров деда, и то не факт, что их осудят. Там эпизоды из девяностых, кажется. Мальчишка, что ты понимаешь? Отец на пределе, похоже. Как же его торкнула дедова болезнь? И ведь не за старика беспокоится. У деда неприкосновенность от уголовного преследования. Если законы не поменяли, чего ты так кипишишь? Да потому что мозгов у меня побольше, чем у тебя, и опыта жизненного тоже. А ты взорвался, одну сделку удачно провернул и считаешь себя богом. Это пока у него неприкосновенность. Прецеденты были. У нас есть сенатор, который сидит на пожизненном. А для твоего деда любой срок окажется пожизненным. Но ты можешь помочь всем нам, если, конечно, твое величество соизволит». У Юстины есть волшебная палочка и она может избавить сенатора от уголовки. Пап, ну хватит уже. Слышу за спиной тяжелые шаги. Ньюта, конечно, но вот ее семья может нам всем помочь. Тёма, зря ты так с отцом, он плохого не посоветует. Саша, иди погуляй, я сам со своим внуком поговорю. Дед не дает мне помочь ему сесть, выглядят неважно, но намного лучше, чем когда я приехал сразу же после приступа. Тебе лежать надо, дед, мы тут сами. Сами, ага. Он громко фыркает и замолкает ненадолго. Потом нажимает на кнопку пульта и велит принести мне чай, а ему таблетки и воду. Смотрит на меня мрачно. В его глазах я вижу старательно спрятанное беспокойство. Я не врал тебе, когда помолвку порвал вашу с Юстиной. Сам думал, что есть еще лет пять, чтобы тебя натаскать, чтобы оброс связями нужными, заработал авторитет. Но лепить из тебя настоящего наследника надо было раньше. Это я виноват, Тёма. А расплачиваться придется всем нам. Поджимают меня. Новый губер пришел из этих молодых. Я для него чужой. Мне уже нашептали. На дни идет счет. А потом начнется веселье. Он неуклюже смеется, потом сильно закашливается. Я едва успеваю подать ему воду и лекарства, принесенное горничной. Реально могут посадить из-за какого-то старья? Для таких людей, как я, не бывает срока давности, Артем. Начали с академии нашей. Ректора придется менять и весь попечительский совет тоже. Иначе лицензию отберут государственную. Жду, что уже и в бизнес вот-вот зайдут. Знаешь же, как бывает. В один день сразу везде выемка документов, обыски, но, скорее всего, после того, как из сенаторов попрут. Хотя могут и раньше. Превентивно, так сказать. Сижу, как кувалды прибитой. Не могу поверить, что все может вот так рухнуть, но дед не стал бы врать, не в том он состоянии. А если сейчас уехать из страны, подождать, пока не уляжется? Бежать и тем самым признать свою вину? Тёма, ты идиот! Это значит, мы потеряем все. И я потеряю все, на что положил всю жизнь. И не только свою, если уж на то пошло. Лучше здесь дохнуть. Пытаюсь мыслить рационально, но дед откровенно пугает. Ты знаешь, кто за всем стоит? Знаю, но это не важно. Мне не выстоять. Решение ты знаешь. Даже если я не отобьюсь, то активы хотя бы сохраню для вас папы. папой. Дед, я... Перед глазами встает несчастное лицо моей девочки. Мира, мой мир... Она не простит, уйдет сразу, как только узнает. Понимаю это с отчетливой ясностью, как и то, что ни за что ее не потеряю. Она останется со мной, иначе все лишено смысла. Только мира и жизнь деда, которому я обязан всем. А он не переживет, если все потеряет. Дед легко читает мои мысли. Твоя девочка должна это понять. Если тебя действительно любит, а не хочет легко устроиться в жизни. Ну а если нет, нужна ли тебе так, кто не будет с тобой до конца, а? Потерпит жену, не растает. Дед медленно встает и, снова отказавшись от моей помощи, уходит из кабинета, оставив меня одного вариться в котле. Чутье сенатора не подводит. Следующие два дня не вылезаю из московского офиса, где идут налоговые проверки. Мне некогда даже позвонить Мере и сказать, что я задыхаюсь здесь, без нее. Я боюсь сорваться и все испортить. Нужно время и немного терпения. Но вот что я отчетливо понимаю, взялись за нас капитально. Это действительно начало конца. В особняк Кульсон, приезжаю один, предварительно выяснив, что ее предков дома нет. Юстина улыбается, едва меня увидев. Подхожу ближе, подставляя щеку для поцелуя. «Привет, Артем! Как ты, как дедушка? Я так волнуюсь за него. Арсений Анатольевич мне как родной». Она, похоже, правда сильно переживает, в глазах лишь беспокойство. Дед то отец правы, Юта действительно может стать идеальной женой. Ее только для этой роли и готовили но сейчас она такая же жертва обстоятельств, как и я. Жаль ее, надеюсь, договоримся. Пока держится, но врачи не очень оптимистичны. Я не о нем хочу поговорить, а о нашем браке. Она тут же меняется в лице, становится более напряженной и настороженной, точь-в-точь, точь, как в детстве, когда боялась чего-то. Я хочу этого брака примерно так же, как и ты, Артем, но ты же понимаешь, по-другому нельзя. Мама просто с ума сойдет, она давно тебя считает своим зятем. Наши дедушки ему папа обо всем договорились. Они мечтают породниться, а других детей у них нет, кроме нас. Но этот бизнес, я в нем ничего не понимаю. И вообще лучше за тебя замуж, чем за этого Джафарова. Представляешь, он, когда услышал, что мы расторгли помолвку, ко мне три раза подкатывал, а я. Юстина, хватит! Прозвучало рисковато, но я не намерен обманывать ее и притворяться тем, кем не являюсь. Надеюсь, у нее достаточно мозгов это понять. Мы поженимся, но на моих условиях. Нашим семьям всех деталей знать не обязательно, они и так получат то, что хотят. Какие условия? Усмехаюсь про себя, слыша в ее голосе больше любопытства, чем настороженности. Этот брак только на бумаге и для общего бизнеса, чтобы каждый получил то, что хочет, понимаешь? Не очень, но ты объясни, пожалуйста, я постараюсь понять. Смотрит на меня своим полудетским еще взглядом. Вздохнув, стараюсь говорить так, чтобы дошло с первого раза. Мы с тобой не будем жить, как муж и жена Юстина. У тебя своя жизнь, у меня своя. Когда надо, изобразим супружескую пару. Да и на свадьбе только наши семьи. Никаких друзей, дальних родственников, блогеров и стримов. Сразу после росписи я улечу к себе в академию. Так, похоже, все-таки не стоило вываливать на нее все сразу. Стоит и пялится на меня удивленно, даже рот открыла. Ничего, справится. Но это как-то не по-людски. Голос жалобный, какой-то неуверенный. Мне снова становится ее жаль. Я... я свадьбу хотела, нормальную, как у всех. А как же рестораны, программа? И так все скомкано в торопях. Мне девочки не простят, я обещала. Чуть не плачет, губы кусает. Юстина похожа на ребенка, у которого отобрали игрушку. Но моя жалость имеет вполне четкий предел. Тогда тебе нужно выходить за Джафарова или еще за кого. Но не за меня. Я всегда говорил, наш брак ничего не изменит в моей жизни. Но как? Я же твоя жена. Для всех остальных — да. И ты будешь играть свою роль, как и я. Но жить я буду с другой. С Мирославой, да? Юта изумленно выдыхает имя, которое я и скоро запрещу произносить. Ты же сам называл ее домашним питомцем. Она так важна для тебя. Я люблю ее, Юта. Признание дается легко. У нас все серьезно. Она всегда будет для меня главной женщиной и единственной. Ты должна это принять и никогда не лезть в наши отношения. Это мое главное условие. Не вижу лица Юстины, она отворачивается, задумчиво ходит по комнате. Но, по крайней мере, не истерит и не плачет. Кажется, отмена подружек принесла ей больше огорчений. А как же наши родители, они... Со своими договаривайся сама. Моя семья знает про миру. Мы переедем в Москву летом, в мою квартиру. Ты можешь жить в той, которую твой дед дарит нам на свадьбу. Одна? Живи с кем хочешь. Я немного подустал от этого разговора, но надо довести его до конца. Мне плевать, верности в этом браке никто ни от кого не требует. Через три года тихо разведемся, когда все утихнет. Мирно и без претензий. Кроме того, что положено по контракту, получишь еще вот столько. Я кладу на стол клочок бумаги, на которой написана сумма. Наличными. Никто, кроме нас, не будет знать об этих деньгах. Ты больше не будешь зависеть от своей семьи. Юта уже стоит рядом, вижу, как ее глаза расширяются от удивления. «Столько, а у тебя хватит?» «Это мое дело. Твое согласится на мои условия. Она больше не сомневается. Я согласна».